Глава шестнадцатая. Ложимом стала лесная полянка, покрытая колкой, чахлой травой. Звёздное небо, нависшее над ними, укрывало, словно тяжёлое одеяло, и даже холод, вступивший в свои законные права, не мешал ему быть разомлевшим от её близости. «Ты мой босс!» — тихо прошептала она, положив ему на грудь голову. «Сердце...» загрыхотала в ребра, отдаваясь грозой в запутавшихся в кронах деревьев небесах. И так будет до конца мира. Ну, в общем, если мечтать, ни в чём себе не отказывать, фантазии у меня богатая «Ты собрался спать на земле?» — поинтересовалась я, глядя на великана, который свалился на траву прямо там, где стоял. «Нет, я прилёг ненадолго, чтобы ты спросила, а потом разложу шатёр, кровать калачу с балдахином, сварю кофею на песке и буду на мандалине играть третью кантат улунного света», — пробурчал варвар, демонстративно отвернувшись от меня. «Ну и чёрт с ним». Я сняла куртку, мешающую движению, и полезла на дерево. Спать на земле, где шастают дикие звери, ползают мерзкие змеи и храпит наглый самоуверенный хрек — Мне не позволило высокодуховное воспитание и институт неблагородных девиц, пройденный мною во множественных экспедициях. Боже, как же это было давно, в другой жизни. Свалишься и свернёшь шею. Даже не повернув головы в мою сторону, сонно пробурчал мой заботливый кавалер. «Ну что ты? Приятственно, конечно, что ты так за меня переживаешь. Не стоит, дорогой. Зато мне будет лучше видно сверху, как ты мандалинишь Занимаю места в портере, так сказать». Мой вредный тон вообще на него не произвёл впечатления. Я, кстати, классику не очень, шансон люблю. Ну, там, ушаночку натяну, мой номер на телогречке. Про топор мне песня нравится. Я, кстати, его там вынула из деревца. Слабый бросок. «Эй, ты что там, заснул, что ли? А кто мой сон охранять будет?» «Белка», — хмыкнул бородатый аспит. «Какая белка?» Прикнула я от страха, забыв даже злодейски захохотать. Балбес этот, сам не зная, попал в мое больное уязвимое место. Я до одури, просто до безумного заикания боюсь мелких, пушистых, зубастых рыжих монстров, которых обычно рисуют улыбающимися на новогодних открытках. Эти милые зверушки вызывают во мне оторопь, сравнимую с просмотром качественных хорроров. Да что там, я предпочту общество красавчика-клоуна из бессмертных произведений мастера ужасов, дядюшки Кинга. Миляга Пеннивайс со своими шариками просто душка в сравнении с пушистой рыжей тварью». «Чёртова белка! а В детстве меня укусила одна из них. Сорок уколов и в живот оставили неизгладимый след на психике маленькой лилички Теперь, даже если по телевизору показывают этого чумного грузуна, у меня случается истерика. Та, которая сидит в твоей причесочке, бедная животинка, наверное, перепутала с гнездом твою слишком болтливую блондинистую голову. Ох, прости, ты же в неё ещё ешь». «Мне показалось, что я сошла с ума, как там пишут мои коллеги, а слепла от леденящего кровь всепоглощающего ужаса. Мозг отключился напрочь, зато проснулись инстинкты. Точнее, инстинкт. Один из самых древних. Инстинкт самосохранения. Это было манифик», — хохотнул чертов варвар, когда я красиво и легко соскочила с ветки, словно маленькая лесная фея. «Бесшумно, шикарно, волшебно». Вру. Я шлёпнулась на колючую от поломанных веток землю, завывая, как подстреленная горгулья с хрустом и грохотом. Обшарила безумным взглядом окрестности в поисках мерзкой пушистой твари, с клыков которой, по моим прикидкам, уже должна была стекать моя кровушка. Вцепилась пальцами во взъерошенную прическу, присутствие грызуновней не обнаружила, только кору от сосны, хвойные иглы и ветки, торчащие из моей головы, словно ветвистые рожки. «Ты даже не ниндзя. Я ошибался. Ты шаолиньский мастер, сенсей по идиотизму и трусости», — заржал этот несчастный, но захлебнулся смехом, увидев, что я нащупываю валяющийся на земле любимый колун. «Я тебя убью!» — прорычала я и силой метнула топор в чахлую сосенку, под которой пристроился на ночлег проклятый мерзавец. «Ха!» Этот придурок замер с открытым ртом, когда на точное лезвие вошло в древесину в сантиметре над его тупой башкой. Даже волосы его встопорщины, кажется, немного подровняло. «Ты... ты... ты...» «Учись, честь — фыркнула я. «Топоры метают именно так, и никак иначе. А у тебя слабоват замах, да и толчковая слабовато. Кстати...» «Ещё раз попробуешь меня напугать — не промахнусь, учти. Ну, и где ты предлагаешь мне вкусить отдохновение от трудов праведных?» «Ты чёртова исчадья!» О, да, он так хрипит, когда озадачен. Голос становится, как у сладкоголосого шансонье, поющего про зонтики или про листья осенние сорванные с ветвей, потоки дождя, шум дней. «А ты просто душка, мой цигр Р -р -р -р. Пропыхтела я, устраиваясь на земле рядом с тором. «Не телься, я замёрзну сейчас, если тебе под бочок не закачусь. И тогда, поверь, любая белка в округе покажется тебе милым пушистиком». «А они такие и есть, детка». Тяжёлая рука пригвоздила меня к земле, обхватила за талию, и мне стало так хорошо, словно я не на сухой траве сейчас лежала, а на царском ложе, покрытом шёлковым бельём. Нега овладела всем её существом. Казалось, что этот мир сдулся до маленькой поляны, сокрытой в тёмном, зловещем лесу от всего человечества. Для всего, кроме двух потерявшихся в бесконечности, измученных, доведённых до отчаяния, но не утративших надежды разных людей, нежной лилии и грубого, несгибаемого, мускулистого Тора. «Ну и я ему и говорю, хрен тебе, а не перевод. А он в маске такой страшной, что моя жизнь — только глаза. Знаешь, у этого монстра такие глаза. Ну и вот, я говорю, значит, падла ты, говорю, рогатая. Так он... Боже, неужели только так тебя возможно заткнуть?» Тихо простонал мой нестерпимый попутчик. Его губы вдруг слишком быстро, резко. Оказались рядом. Я даже охнуть не успела, как Тор запечатал мне рот таким головокружительным поцелуем, что я забыла обо всём на свете. Даже о том, что по пятам за нами идёт армия головорезов, что я всё ещё в трауре по любимому мужу, что мы валяемся в лесу на голой земле. «Что? Что я там ему говорил вообще?» И только сосны стали молчаливыми свидетелями звёздного падения, грешного, яростного, способного испепелить этот чёртов лес, выжечь дотла. — Ты всё-таки невообразимый придурок, — задыхаясь от чувств, прошептала женщина, глядя в глаза того, кто стал её наваждением. — Я это уже понял, — тихо усмехнулся он. — Сейчас я не врала и не сочиняла, ну, если только самую малость. Капельку фантазии и словесных оборотов. «А если честно...» «Спи!» — прошептал мне в самое ухо мужчина, заклеивший мое тело своими огненными прикосновениями. Я думала, что не смогу сомкнуть глаз, все еще ощущая вкус его губ на своих, все еще осязая его горячие прикосновения на бедрах, все еще проживая. Короче, я ошиблась. Я вырубилась практически сразу, как только моя голова коснулась его обнаженной груди. Проснулась от леденящего холода, сковавшего мое тело словно цепями. Застонала, осознав, что лежу укрытая с головой курткой, пахнущей тором, а самого его нет рядом. И это открытие оказалось для меня даже страшнее белки, свившей в моей прическе гнездо. Вскочила, заметалась между деревьев. Чёрт! Если бы нас нашли люди-шефа, уж, наверное, забрали бы не только моего варвара, Да и следов борьбы не видно. Он бы не сдался без боя, уж я-то знаю. Значит, чёрт, ну что я напридумывала? Мы все имеем естественные надобности. Скорее всего... А вдруг он бросил меня и сбежал? Я замерла на месте, будто громом поражённая. Осмотрелась. Рюкзак исчез, а в нём вся наша провизия. Автомат тоже испарился. На траве, рядом с тем местом, где я проснулась... Осталась лишь небольшая фляжка с остатками воды и банка рыбных консервов. Чёрт! Карта! Ни карты, ни компаса не оказалось в моём кармане. Я взвыла, опускаясь коленями на подмёрзшую подстилку из сухой хвои. «Скот! Мерзкий, вонючий предатель! Мерзкий обманщик! Надо же, как хитро он обвёл меня вокруг пальца! Ничем не погнушался!» «Ну, хоть топор оставил. Будет чем раскроить наглую, многоумную башку этого мерзавца, когда я его найду. А я найду, клянусь громовержцем Тором».